Глава 23. Рейвен. «Что, мать твою, ты сделала?» Кричу я, вскакивая на ноги и бегу к гостиничному телефону. «Почему ты здесь?» Я плачу. «Что ты наделала?» Она врывает телефон у меня из рук, срывая его со стены. В ту же секунду я выхватываю подставку со столика, разворачиваюсь и бью ей, ее по голове. Я хватаю ее за горло и толкаю назад, пока она не врезается в стену. «Какого хрена ты делаешь?» Кричу я, прижимая ее к раме. Она разлетается вдребезги позади осколки сыплются к нашим ногам. Я снова бью ее, но на этот раз она поднимает пистолет и ударяет меня им по голове, так что я делаю несколько шагов назад. Она бросается вперед, хватает меня за шею, а я ставлю ногу ей за спину и толкаю. Мы обе падаем на пол. «Остановись!» — кричу я, толкая ее локтем, пытаясь опустить ей руки, но она сильная. Она поднимает колено и пинает меня между ног, заставляя меня упасть вперед, после чего обхватывает меня руками и тычет пистолетом мне в почке. Я со стоном скатываюсь с нее, и она забирается сверху. Она бьет меня по лицу рукояткой пистолета, и у меня на минуту темнеет в глазах. «Я помогаю тебе, неблагодарная сука!» кричит она мне. Ее тело дрожит рядом с моим. Я несколько раз моргаю и снова перевожу взгляд на нее. Теперь, когда я могу хорошенько ее рассмотреть, становится ясно, что она в ужасном состоянии. Темные круги, потеки макияжа, отросшие корни и синяки на щеках и руках. Мне нужно позвать на помощь. Я двигаюсь под ней, и она упирается стволом пистолета мне в грудь. Она открывает рот, чтобы заговорить, но внезапно ее отталкивают. Перевожу взгляд в сторону и беру протянутую руку Кэпа, но не позволяю ему тянуть меня вверх. Он падает на матрас, соскальзывает и со стоном падает на задницу. Он бледен, кровь покрывает его бок и льется все сильнее. Он прижимает руку к себе, но это бесполезно. «Кэптон!» — кричу я, когда его глаза начинают закрываться. Он мотает головой, и пытается сосредоточиться на мне. «Твой телефон. Где он?» Он ударяет себя по карману, и я пытаюсь выудить его, но он внезапно отталкивает меня за секунду до того, как в него летит лампа. Она не разбивается в дребезги, но он уже и так слаб, так что это заставляет его согнуться еще сильнее. Я ползу по полу, пытаясь схватить пистолет, но она поворачивается, застает меня врасплох и бьет ногой по голове. Я отступаю назад, позволяя ей снова подойти к нему. Она направляет пистолет на Кэптона, приставляя дуло к его голове. Его глаза встречаются с моими на мгновение, прежде чем закрыться. «Не надо!» — кричу я, вскакивая на ноги, но в голове у меня стучит, и я снова падаю на колени. «Я предупреждала их!» — монотонно говорит она. Она обеими руками взводит пистолет, кладет палец на спусковой крючок. Она напрягается, и за несколько мгновений до того, как она должна выстрелить, я пронзаю ножом ее живот, в результате чего пуля лишь задевает плечо Кэптона. Он падает. Его голова безжизненно валится на грудь, рука повисает плетью, он теряет сознание. Она тоже падает, я стою у нее за спиной, и внезапный вес ее рыхлого тела придавливает меня к полу. Она наваливается на меня сверху. Мой нож все еще у нее в боку, она ерзает у меня на коленях. Ее водянистые глаза широко раскрыты и смотрят на меня в упор. Я сказал им, что они никогда не получат от меня ни кусочка. Она кашляет, кровь теперь льется у нее изо рта. Она плюет мне в лицо, но я даже не вздрагиваю, когда ее слизь и кровь брызгают на мою кожу. «Я должна была застрелить тебя вместо него», осознает она. Чувствуя ее следующее движение, я хватаюсь за рукоятку ножа прямо в тот момент, когда она размахивает пистолетом, приставляя его к моему горлу прямо под челюстью. Она хрипит. Ее ноги вытягиваются, а лоб напрягается. Ее дыхание приближается, становится быстрее, короче. «Я должна». Я прижимаюсь к холодному металлу. Мое тело сотрясается, глаза вдруг наполняются слезами. «Не смей!» Она моргает один раз. Рейвен, Она утверждает мое имя, а не произносит его, пытаясь ухмыльнуться сквозь кровь с мерзким выражением в глазах. «Интересное имя, не так ли?» Так много скрытого смысла и не хватает всего одной буквы. Ее тело сотрясается от кашля, и она стонет. «Ты... ты разрушила... все...» Я молчу. «И все же ты ему не достанешься...» Она взводит курок, ее глаза застывают сквозь слезы, но слезы не из-за меня. Она плачет по себе. Дверь распахивает пинком, но я не осмеливаюсь взглянуть, кто там. Однако это делает она, и это ее отвлекает. Я сжимаю губы с громким, сердитым мучанием, поворачиваю лезвие, вонзая его глубже в ее плоть. Она пытается сглотнуть, но задыхается. Ей рука вцепляется в мою руку. Ее нос краснеет, а ноздри раздуваются. Она смотрит мне в глаза. В первый и единственный раз я вижу в ее взгляде сожаление и раскаяние. Ее ногти царапают мне живот. Это единственное, что тебя сейчас спасет. Ее тело сотрясается, когда она борется за воздух. Ха! — хрипит она. С днем рождения, доченька! Я ненавижу тебя. У меня покалывает в носу, но я прикусываю щеку, чтобы сдержаться. Не волнуйся, мам, я знаю. Прерывистый вздох вылетает у нее из груди. В одну секунду ее глаза смыкаются, а в следующую тело обмекает. В моем поле зрения появляется пара черных ботинок, и я медленно поднимаю взгляд. Бас Бишеп, Моя мать умирает у меня на руках. От моих рук. Мне кажется, прошла вечность, но должно быть, это были секунды, поскольку Бас только закрывает за собой дверь. Он прислоняет к ней стул, чтобы она не открылась, так как он выломал замок. Он бросается к еще ищупает пульс, смотрит на меня. «Это не моя», — говорю я, когда он смотрит на кровь, покрывающую мою рубашку и колени. Он пристальнее смотрит на мою голову и капающую с нее кровь, а затем достает телефон. «Не звони им». Его глаза встречаются с моими, когда он медленно подносит телефон к уху. Он хмурится. «Да, привет. Я нашел истекающего кровью мужчину в номере 109 в Вермонте. В него стреляли, и он без сознания». Он подносит палец к губам, прислушивается, а потом говорит. «Тут еще женщина». Он заканчивает разговор. Вас встает, подходит и опускается передо мной на колени. Я не понимаю, что он делает, пока его рука не накрывает мою. Она дрожит от прикосновения. Отпусти нож, Рейвен. Я разжимаю пальцы, но ему приходится отдернуть мою руку самому. Он осторожно протягивает ладони, поворачивает мою голову к себе. Хлюпающий звук лезвия, вырываемого из плоти, наполняет воздух, и я сгибаюсь пополам. Меня рвет на его ботинки и мою правую ногу. Пойдем. Он хватает меня под руки, поднимает, и тело моей матери с глухим стуком падает на пол. Вас сажает меня на кровать, бежит в ванную и возвращается с двумя мокрыми полотенцами. Одним он утирает мой подбородок, другой аккуратно кладет меня на шею. Он поднимает меня на ноги и ведет нас к двери, но я врываюсь, припадая на стену. «Что? Что ты делаешь?» Я качаю головой. «Мы уходим». «Какого черта?» Бас смотрит мне в лицо. «Убирайся нахуй из номера, Рейвен, сейчас же!» Рычит он. В его глазах плещется тревога. «Я говорю, что здесь происходит?» Кричу я, не сдерживаясь. Влага покрывает мои щеки. Кровь или слезы, я, черт возьми, не знаю. Только не ты. Ты права, и все же нам нужно уходить. Я не оставлю его здесь. Здесь стреляли в мужчину и убита женщина. Мы должны вытащить тебя отсюда, пока кто-нибудь не постучал. Это каптан истекает кровью на гребаном полу. Я ухожу, а он умирает? Рявкую я, не обращая внимания на пульсирующую боль в висках. Один, рядом с этим, куском дерьма. Пошел ты. Я толкаю его. Я еду с ним в больницу. Бас ругается, и прежде чем я понимаю, что он делает, он разворачивает меня спиной к себе. Мои руки и живот ударяются о стену. Он закрывает мне рот и затыкает нос. Начинает душить меня. «Перестань ерзать. Это повредит твоим ранам», — говорит он, усиливая хватку. Я слабано цепляюсь за его руки. Его грудь расширяется, прижимаясь к моей спине. «Я должен вытащить тебя отсюда, Рейвен. Ты — приоритет. Не волнуйся», — тихо шепчет он, когда мое тело начинает раскачиваться. Они едут за ним. Они... Он не вызвал скорую помощь. Он позвал его братьев. Черт! Все погружается во тьму.